Прождец сознания. Беседы с Шри Нисаргадатой Махараджа. Учение Нисаргадатой Махараджа очень незамысловато с одной стороны, однако очень трудно к постижению с другой. Будет просто – если мы будем абсолютно искренни с собой, если мы будем готовы пересмотреть чужие концепции, с помощью которых мы выстроили свои собственные тюрьмы. Но исследовать себя также очень сложно, поскольку мы так сильно привязаны к своим любимым идеям и не хотим с ними расставаться. Однако если желание знать истину пылает, Тогда все пути открыты. Мы можем познать то, чем мы являемся, лишь из непосредственного опыта, а не из чтения книг и не из рассказов других. Махараш призывал нас узнать, чем же является это «я». Он был подобен хирургу с острым скальпелем, отрезающему все несущественные вещи. Его вопросы часто оставляли собеседника в состоянии оцепенения, таком, что он терял дар речи, а его ответы никогда не были тем, что от него ожидали. Он никогда не позволял цитировать литературу и мог быть весьма рассержен этим. Он настаивал на исключительной важности личного опыта. Когда кто-то процитировал Дакшинамурти, индийское божество, Махараш ответил, «К черту, Дакшинамурти! Что насчет вас? Ваш опыт какой?» Большинство из нас отождествляли себя с телом-умом. Потому он добивался от нас, чтобы мы распознали, чем же в действительности является этот комплекс тела-ума. Разве не появился он в результате слияния жидкости родителей? По сути своей, тело есть продукт поглощенной пищи. Оно поддерживается пищей, которая сама по себе есть пять элементов. Можем ли мы быть этим? Без сознания тело есть мертвый материал. Это просто труп. Когда сознание оставляет тело, тогда личности больше нет. Нет также ни мира, ни Бога. Сознание может осознавать себя лишь посредством проявления себя в физической форме. Сознание латентно пребывает в каждой крошке пищи, во всех пяти элементах. Оно есть универсальное, внеличностное, всепроникающее. Все есть сознание, и это есть мы сами прямо сейчас. Сознание действует посредством форм, согласно поведению комбинаций кун. Сатвы – бытия, света, чистоты. Тамаса – инерции, пассивности, тьмы. И раджаса – активности, энергии, страсти. А также полученные обусловленности. Что же происходит, когда одна из таких форм умирает? Форма снова становится пятью элементами, а сознание формы сливается с универсальным сознанием. Все это просто происходит. Это игра сознания. Прежде чем эта форма тела пришла, чем было я? Чем бы я ни была, но это то, что мы есть в действительности. Тот абсолютный парабрахман. Вот слова, которые мы вводим для попытки указать на непроявленное, неназываемое. Вечный я, абсолютно не обусловленное ничем. Безвременное, внепространственное бытие, даже не осознающее себя, поскольку нет других. Я есть то, что я есть, чем я был всегда, чем я и буду всегда во все времена. Ищущие со всего света приходили к Махараджу за его духовными наставлениями. Содержимое этой книги записано с аудиопленок, сделанных в течение сессии вопросов-ответов в период с 1980-го по 1981 годы, вплоть до самой смерти Махараджа от рака горла 8 сентября 1981 года в возрасте 84 лет. Махарадж говорил только на маратхи и на каждой такой встрече присутствовал переводчик, хотя и не всегда один и тот же, и мы очень благодарны им всем. Наиболее часто переводили Эскам Мулар Патан, Дэ Дунгаджи, Рамеш Балсикар, С.В. Сапре и вечерний переводчик, которого я помню только как Мохана. Были и другие, но, как правило, эти были каждодневными переводчиками. Мы также благодарны мисс Энванаджи, кто наилучшим образом записала эти аудиопленки. В течение последних двух лет своей жизни Махараш совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и ее улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам. Он всегда был весьма острым в своих ответах, и никогда не угождал ничему Эка. На самом деле, как было заявлено однажды, его единственной целью и было уничтожение этой псевдосущности. Быть в его присутствии означало чувствовать вибрирующую истину. Это невозможно описать. Удивительно было наблюдать за ним. Эта персона могла быть счастливой, злой, опечаленной, саркастичный или вежливый, и все это было скрашено богатой гаммой эмоций, подобной игре солнца на воде. Ни разу не наблюдалось попытки что-то исправить в этом. Пусть тело делает свое дело, ибо телом не был он сам. Страдание по причине рака было тяжелым, однако не было никого, кто был столь же храбр в подобной ситуации. Ни единый всхлип не сошел с его губ. Тело продолжало работать, даже когда это казалось невозможным. Можно было лишь взирать на него с любовью и благоговением. И несмотря на то, что не было сомнений в том, что форма Махараджа страдала от рака, он, как и всегда, ежедневно проводил четыре бхаджана, песнопения, а также беседы утром и вечером, хотя по причине слабости тела Эти беседы порой сокращались. Но было достаточно лишь пребывать в его присутствии. Лишь ближе к самому концу он стал говорить редко. Повторение в этом тексте – это необходимость, обусловленная тем, что Махарадж настойчиво достукивался до нас через наши концепции, каждый раз приводя нас к корню тогда как мы очаровывались ветками листвой. Когда мы пытались держаться за слова, даже если это были его собственные слова, тогда он выдергивал их у нас. Как-то кто-то сказал «Я безгранично благодарен Махараджу». Что является наиболее отличительным, так это то, что, несмотря ни на что, его ответы всегда полезны и уместны в контексте. Однако люди пытаются заключить его слова в некую систему, что в конечном счете и портит их. Но Махараджа это не волнует. В понедельник он говорит, что красное – это черное, в пятницу он говорит, что красное – это белое. Что совершенно уместно в тот момент, ибо в тот момент этот ответ меняет ориентацию самого вопрошающего. Это неоценимо и уникально. Читателю следует охватить лишь несколько страниц за раз и помедитировать над ними. И если вы читаете эту книгу, тогда предполагается, что вы, как говорил Махарадж, выполнили домашнюю работу. Если вы действительно готовы расстаться со своим отождествлением с псевдоличностью, тогда читайте «Из счастливой дороги». Джендон. Посетитель. Не мог бы Махараш рассказать о милости гуру? Махарадж, именно интенсивность вашей веры в слова гуру является наиболее важной. И если вера есть, то милость следует автоматически. Вера в гуру базируется на внутреннем сознании. Это вера в свою собственную самость. И я пытаюсь направить эту любовь к существованию на более высокий уровень. То, что устойчиво и постоянно, это та любовь к самости, которой посвящают храмы. Это сознание Христа существует, но разве это вера в человека, Как человек, Иисус был распят, но то универсальное сознание, которым он был, живет и сегодня. Есть ли методы освобождения и возвышения этой любви? Это врите, видоизменение психики. Это часть процесса. Есть множество разных действий, практик и тому подобное. Даже в повседневной жизни вы проделываете определенные процедуры. Разве не являются они поджей поклонением этому сознанию? Махарадж говорит о любви, которая превосходит само сознание. Дуновение, исходящее из универсального сознания, Это то, что поддерживает живыми все прочие виды любви. Большинство людей ограничивают свою любовь индивидуальностью. Как расшириться до универсальной любви? Понять ложное как ложное. Это все, что вы можете. Вы не можете превратить одно в другое. Разве любовь не утрачивает свою жизненность, когда теряет свой объект? Вы спрашиваете из телесного уровня. Вы не пришли обратно к вашему состоянию до возникновения тела. Прежде чем само слово «любовь» появилось, вы есть. Вам следует отступить назад в то, что было там прежде, чем появились эти отношения с телом. С тех пор, как я обнаружил свое собственное истинное вечное состояние, мне более не нужно ничего из этого. Поэтому я просто жду, когда все это пройдет. В том состоянии целостности нет нужды ни в чем. Я обрел это состояние наполненности после встречи со своим Гуру. Если бы я не встретил его то жил бы и умер бы, как человек. Мои отношения с Гуру продлились едва ли два с половиной года. Он остановился в 200 километрах, каждые четыре месяца он приходил сюда на 15 дней, и все это – плоды тех самых встреч. Слова, сказанные мне, тронули меня очень глубоко. Я пребывал только с одним – слова моего Гуру истина. Он сказал, «Ты и есть Парабрахман». Никаких сомнений и вопросов по этому поводу. С тех пор, как мой город донес до меня это, я совершенно не беспокоился о прочих вещах. Я вцепился в слова гуру. Я знаю в точности, каково текущее положение дел. Знаю, как скоротечна жизнь. А также я знаю то вечное состояние. Мне ни к чему это мимолетное состояние. Теперь, когда вы вернетесь в свою страну, вы вернетесь к квалификации аджняни. Скажите, какое значение вы придаёте слову аджняни? Мне кажется, что некоторые из присутствующих индусов, кто пробыл здесь дольше и более подготовлен, ответят куда лучше меня. Текущий урожай индусов – следует за Западом, который так сильно развился в материальном аспекте. Они вовсе не следуют за духовностью. Им интереснее следовать за западным научным развитием и имитировать вас. Поскольку книга «Я 100 сертифицирована Моррисом Фридманом, они прочтут ее. Книги «Джан Дон» также будут иметь значение. Я не испытываю недостатка в каком-либо знании касательно Бога или духовности, потому как я всецело познал то, чем является этот принцип ребенка. Как только вы осознаете, что это за принцип невежественного ребенка, то есть бытие, вы не испытаете более никакой нужды ни в мирском, ни в духовном. Является ли мир, как мы его видим, мыслью? В некоторых писаниях говорится, что пока некто видит мир, самость не видна. И наоборот, когда некто созерцает самость, он не видит проявленный мир. Мир – что иное, как картина вашего собственного «я» сознания. Это подобно тому, что вы приняли телефонный звонок что вы есть, и мир сразу же проявился. Когда вы были в глубоком сне и там вдруг почувствовали себя пробужденным, немедленно мир сна сотворился вокруг вас. Вместе с я есть, мир возникает и в состоянии бодрствования и в состоянии сна. Можно ли наблюдать мир без присутствия эка? когда вообще есть эго? Эго есть, когда у вас присутствуют определенные реакции. Вы принимаете поставку всего наблюдаемого совершенно спонтанно. Вы цепляетесь за это, регистрируете это, реагируете на это. И только тогда возможно эго. Вот вы видите, что некий строительный материал лежит на дороге. Вы считаете, что вы плотник, и начинаете прикидывать, как можно использовать этот материал. Процесс мышления начался. Началось эго. Если же вы никто, вы не будете волноваться насчет этого материала. Вы посмотрите на него и пойдете себе дальше. Вы забудете о материале, как только он пропадет из поля зрения. Однако, если вы примете это на свой счет... Вы начнете размышлять о нем, держать его в уме. Вот и эко. Значит, когда речь заходит о извлечении пользы от наблюдаемого, тогда вступает эко. Совершенно верно. И это его природа. Возвращаясь к моему другому вопросу. Когда мир наблюдаем, самость скрыта. И наоборот, когда самость наблюдается, мир невидим. Это так. Немного по-другому. Когда вы знаете, что вы есть, тогда есть и мир. Если вас нет, и мира нет. Самость это я. Я говорю о разнице между я есть и я есть человек, то есть эго. В сознании я есть существует ли мир? Вы видите его. Когда вы пробуждаетесь, у вас есть только это чувство существования без слов. Это главнейший принцип, необходимое предварительное условие для всего остального. Позже вы полноценно узнаете, что вы есть и что мир есть. Однако это иллюзия, как рога у зайца. В окончательном смысле мир бодрствования подобен миру сна. «Обдумайте это очень тщательно. Вы слишком много возитесь с ЭК. Поняли ли вы, что было сказано насчет ЭК? «Думаю, да. Если я задам еще один вопрос, возможно, я разрешу это. Используя аналогию змеи и веревки, видеть в темноте веревку и принимать ее за змею, если мы рассмотрим мир в этой аналогии, то где в ней ложное отождествление?» Самости есть мир. Ведь вы говорите о удалении отождествления между самостью и миром, не так ли? Сперва разберитесь с самостью, поймите, что такое самость. Познайте сначала самость, и только затем обратитесь к миру. Причина, по которой проявился мир, это ваша встреча с сознанием, что вы есть. Возможно ли потерять всю связь с миром и быть самостью в бодрствующем состоянии? Проконсультируйтесь с Солнцем. Спросите его. Как же ты избавляешься от своего Света? Свет – проявление Солнца. Можете ли вы отделить Свет от Солнца или Солнце от Света? Поскольку Солнце есть, есть и Свет. Поскольку есть вы то есть и ваш мир. По причине того, что случилось это состояние свидетельствования, вы здесь. Вы здесь, и потому это свидетельство неощутимо. Как в присутствии солнца есть свет. Если бы не было свидетельствования, то где было бы наблюдаемое? Задержитесь там». Бытие есть свидетель? Есть два этапа свидетельствования. Бытие наблюдает все проявленное. Но свидетельствование бытия, то есть сознания, случается с вечным принципом – абсолютом. Пока вы заинтересованы в этом проявленном мире, у вас не будет времени подобраться к корню. Корень – это сознание, появившееся, когда вы были ребёнком. Корнем всего, что вы сейчас делаете, является тот момент возникновения сознания, когда вы были ребёнком. Важнейшее качество сознания сфотографировало себя в том ребёнке. С того момента вы стали набирать знания, и на фоне того случаются все ваши теперешние дела. Люди так очарованы моими словами, что никто на самом деле не пытается обнаружить, чем же является это сознание ребенка. Только стабилизировавшись в сознании, вы можете понять сознание ребенка. Только так. Сознание ребенка подразумевает регресс, движение вспять если сравнивать его с сознанием взрослого. Когда в том состоянии не рассматривается ребенок или взрослый, тогда есть просто бытие, нет больше ориентира или направления для продвижения. Нет никакой разницы между сознанием ребенка и сознанием взрослого. Если пространство, наполняющее маленький горшок, является тем же самым, что и пространство, наполняющее большой горшок, то как нам распознать маленький горшок? Семя Вселенной безразмерна. Однако из-за тела сознание проявляется и отождествляется с телом. Но в действительности все является проявленным, всепроникающим сознанием. Та любовь к «Я» — атмопрем. Вот что проявляется. Для всей Вселенной нет никакого вопроса о потере или о приобретении. Только если присутствует интересное самоопределение, тогда такой вопрос может возникнуть. Когда вы едите пищу, кто в действительности ест? Я естьность ест. Пища также содержит эту яестность. Итак, потребляя пищу, вы поддерживаете свою яестность. И хотя яестность содержится в еде, никто не отождествляет себя с едой. Они говорят «это мой обед, я не это». Но когда еда переварена и стала частью тела, они говорят «я это тело». И в этом их ошибка. Я хотел бы быть в состоянии джняни. Вам придется узнать то знание я есть. Джняни и знание одно. Вы имеете это знание просто существуя? Вы уже есть это. Но вам придется попытаться узнать себя. Вы понимаете это самой сутью своего бытия. Никакое знание не задействовано в этом. В настоящий момент вы отождествляетесь с телом, потому не знаете этого секрета. Вы постепенно осознаете это, когда действительно станете этим. если в я есть присутствует лишь только чувство бытия то откуда же берутся концепции по причине жизненного дыхания праны присутствует поток ума ум означает слова таким образом мысли есть они концепции взгляните на свой корень сознание ребенка и покончите со всем этим Трудность в том, что все сознание одинаково, так как же прийти к корню? Это сознание – это дерево. Однако у дерева было семя. Идите к тому семени. Сознание, которое у вас сейчас, – это то же самое сознание, что и сознание ребенка. Держитесь за него. И этого достаточно. До тех пор, пока сознание здесь, для вас все кажется таким важным. Но если это уйдет, тогда в чем ценность для вас целого мира? Кто знающий семя? Обратите внимание на то, как появилось это «я есть». Тогда вы узнаете. Примите лишь это отождествление. Вы являетесь лишь проявленным чистым существованием самой душой Вселенной Жизни, которую наблюдаете. И в настоящий момент носите это интересное облачение. Заметьте это. Вы испытали столько всего в этой жизни просто развлечения ради. Так почему бы вам не испытать еще и это, и не посмотреть, что будет? Посмотрите, что будет, когда вы посмотрите на Луну, осознавая, что Луна здесь только потому, что вы здесь. Это грандиозное понимание. Это радость. Вы прямо испытаете это и насладитесь. Должна быть какая-то сила, ответственная за это творение. Это сила-самость, которой каждый обладает в своем бытии. Эта сила связана временем. Начиная со времени, как это бытие пришло, творение происходит автоматически, до тех пор, пока бытие не исчезнет. Ранее ничего не было, ничего не будет после. Только лишь в продолжительности бытия есть творение и мир. Эта сила есть вера в первобытную идею «я есть», и это та концепция который плетет паутину творения. Все проявленное – лишь видимость в пределах этой концепции. Когда сознание сливается само с собой, это самадхи. Когда ничего не известно, в том числе неизвестно и то, что ничего не известно, это самадхи. а тело закостенеет, тело успокаивается. Позже тело более не осознается. Это сахаджасамадхи. Ощущение некоего свечения, кипения внутри и снаружи. Выделяется также немного тепла. Это естественно. Когда пять элементов смешиваются друг с другом, Может случиться что угодно. На этом этапе пять элементов выражают себя в теле различными образами. Это не одинаково происходит для всех. Каждое тело действует и реагирует по-своему. Общий капитал для всех – это состояние бодрствования, сна и сознания «я есть». «Я сделал, как сказал Махарадж. Я изучил сознание ребёнка, а также поразмыслил над деревом и семенем. Я разрешил этот вопрос». «И что осталось после того, как вопросы были решены? Можете ли вы сделать что-либо с этим?» «Нет, семечко пропадает в ростке, росток в дереве, а со временем и дерево пропадает». Семья ребенка пропадает в подростке и так далее. Нет, оно не пропадает. Оно трансформируется. Теперь то, что остается, есть пара Брахман. Было ощущение возвращения сына к отцу. Это ощущение случилось внутри или снаружи источника. Родители – это только имена, данные источнику, который известен всегда. Когда что-либо понимается, в действительности оно не схватывается до тех пор, пока ему не будет дано имя, и тогда можно сказать, что оно понято. Но имя – не сама вещь. Отец, мать и ребенок являются тремя в именах, однако все трое представляют одно и то же. То, что есть, есть только одно. Оно есть, а трое это только имена и цифры, данные тому, что в основе своей является одним. Единение пракрити и поруши означает меня. Пракрити и поруша это только имена, но не формы. Эта тема только для тех, кто действительно серьезно заинтересован. Плод хлебного дерева – очень большой плод, с толстой кожей и торчащими из него шипами. Внутри мякоть, а внутри нее семя. Используется мякоть, а также семя, способное произвести еще бесчисленное множество фруктов. То же и с человеческим телом. То, что снаружи, есть всего-навсего оболочка. То, что используется – Это бытие внутри. Семя может быть использовано для репродукции, а сладость, аромат я есть, ценит себя превыше всего и любой ценой хочет продолжаться. До принятия этой формы вы были без формы. Спонтанно возникла форма, а с тех пор всегда была естественная потребность вернуться к бесформенному состоянию. Когда вы захотите вернуться к бесформенному состоянию без желаний, только тогда вы придёте сюда в поисках того, чем вы являетесь. Сознание должно узнать сознание. Когда оно осознаёт само себя, только тогда вы возвращаетесь к нормальности. Кто-либо из приходящих сюда стал джняни? Некоторые из тех, кто приходил, обрели знания, однако, впрочем, лишь на поверхностном уровне. Никто в действительности не изучил, чем является это знание, никто не ухватил полное значение. Чем они заняты сейчас? Они запутались в своих желаниях, и это заставило их забыть знания. Лишь очень немногие схватят это знание правильно и впитают его глубоко в свои сердца. Только если вы понимаете происхождение этого движения, этой активности, а также причину и природу этого желания, только тогда вы можете вернуться к тому, что вы есть. Вы поймете только в том случае, если вы прочны в этом. Вы приходите сюда и сидите здесь, но это не означает, что вы должны сидеть здесь 24 часа в сутки каждый день. Вы приходите, немного сидите и уходите, а затем придете снова. Подобно этому тело – место пребывания на короткое время. Закрепившись в Абсолюте, вы ясно различаете между бытием и тем, что было до него. В давние времена, как говорится в Упанишадах, любой ученик должен был держаться гуру один год без того, чтобы открывать рот вообще, и только после этого мог задавать вопросы. Когда он сидит в присутствии гуру, взрослеет способность его бытия воспринимать это учение. Его способность к пониманию растет, оно вырастает внутри, оно не приходит снаружи. Вы должны прийти к твердому решению. Вы должны забыть мысль о том, что вы являетесь телом, и быть только этим знанием «я есть», которое есть без формы и без имени. Просто будьте. Когда вы закрепитесь в том бытии, оно само раскроет вам все знания, все свои секреты. Вы превзойдете бытие. И вы, Абсолют, узнаете наверняка, что вы не являетесь этим сознанием. Получив все это знание, поняв, что есть что, остается некая разновидность тишины, спокойствия. Бытие превосходится. Однако бытие остается доступным. Что это за состояние? Похоже на то, как олень отдыхает в тени дерева. Цвет тени не светлый, не тёмный – это пограничная область. Не угольно-чёрный, не очень яркий, но что-то среднее между ними – такова тень. Глубокого синего цвета, как тучи – таково это состояние. Это также и милость садгуру. Все проистекает из этого состояния. Однако сам этот принцип не притязает ни на что. Он не вовлекается ни во что из того, что исходит из него. Но это бытие остается доступным. Это глубокое темно-синее состояние – милость садгуру. Это состояние джняни очень – очень-очень редкое, естественное состояние самадхи. Самое нормальное состояние, высшее состояние. Вам необходимо иметь твердое убеждение в этом. Как только решение принято, невозможно более отклониться от этого. Плодоношение вашей духовности – это полностью осознать свою собственную истинную природу, стабилизироваться в вашем настоящем положении. Необходимо терпение, способность ждать и наблюдать. Тьма, которую вы видите, когда закрываете свои глаза, это тень милости Гуру. Не забывайте этого. Всегда держите это в уме. Отдыхайте в тени милости Гуру. Когда бы вы не вспомнили слова Гуру, вы оказываетесь в тени милости Гуру. В конце концов, все сливается с самостью. Вы можете столкнуться с великими трудностями, однако ваша храбрость и положение в самости должны быть твердыми.